Сижу в махровом халате на кухне и нереально наслаждаюсь. Удовольствие от шикарной помывки. Передо мной в тарелке любимое горячее рагу с фасолью. В углу урчит стиральная машина. Не хватает какой-то мелочи, чего-то привычного. Ах, да! Включаю стоящий на подоконнике небольшой кухонный телевизор пультом обалдеть нахожу седьмой канал вот они тупые рожи из сериала безопасники как кстати одет прототип давид продавец вдешевле всех в первую минуту меня не узнал М -м да насколько меня человек одежда особенно дорогая одежда вытире развесил на веревке В мансарде с утра поработал увесистым утюжком и сейчас выгляжу весьма пристойно. От униформа охранника остались только высокие ботинки, но закрытые, пущенными поверх брюками впечатления не портят. Белая футболка под горло, спокойного сиреневого тона рубашка, черные плотные теплые брюки, выглаженные на манер наших джинсов, без стрелок. Кремовая шерстяная жилетка крупной машинной вязки, черная кепи и элегантная расстегнута курка цвета темной хаки. — Серж, ты потрясающе выглядишь! Я был уверен, что к нам зашел сам Питерс. — дэвид я тоже рад тебя видеть. Иосиф у себя? — Иосиф всегда у себя, молодой человек. Кто еще сможет следить за порядком в этом бестолковом месте, кроме старого иосифа Доброе утро, уважаемый хозяин. Замените во фразе слово «старый» на «мудрый». Я с вами соглашусь. Выглянувший из прохода за прилавком владелец контролирует торговую обстановку. Эксплуататор. Одобрительно улыбается и жестом приглашает во внутреннее помещение. Идем по коридору, сворачиваем, проходим через склад. М да недурственное рабочее место. Стол с хорошим освещением, тестер, паяльник на подставке, открыты баночки с припоем и флюсом. К знакомым отверткам добавились пинцет, монтажный нож вроде скальпеля и солидная линза на подставке. Потрясенно развожу руками. — Нет слов, уважаемый Иосиф. Настоящее оборудование теха — это невероятно. Мой юный друг, для мудрого, с легкой улыбкой, старого человека трудно найти невероятно в этом мире. Загляни в коробку рядом со столом. Там есть необходимые для работы детали коробке размером с снашу из под системного блока компьютера хаотично сложены разнообразные электронные платы видны следы ремонта не хватает некоторых деталей узнаю схемы радиоприемников кэшей импульсных блоков питания полагаю да а конечно все придется проверять но количество очень обнадеживает тогда серж Займись в первую очередь тем испорченным устройством для аккумуляторов часов. А потом... Ты так уверен в своих силах, что посмотреть потом, лежит на полках в этом шкафу. Тогда я приступаю? Да, не буду стоять над душой, если понадоблюсь, найдешь меня на обычном месте владелец выходит первым делом втыкаю паяльник в розетку пробую греется поглядывая на завешанный занавеской вход снимаю куртку Ножны с руки долой полежат в кармане куртии револьвер под жилеткой кажется не видно так работать можно нет так работать нужно через 20 минут Зарядник сигнализирует пятью красными светодиодами о процессе зарядки аккумуляторов часов. Я изучаю содержимое обширного шкафа. Однако аппетиты у нашего Иосифа. Ладно. Любая долгая дорога начинается с первого шага. Выбираю пяток кэшей категории А. Натуральная тисненая кожа, цветной дисплей. Приступаю. Через полтора часа от трудов праведных отрывает красавица Софочка с чашечкой кофе. Минуты три после ее визита успокаиваю размеренным дыханием расшалившиеся гормоны. Понимаю, что блузочка дорогая, но уж очень она подчеркивает потрясающие особенности фигурки. С трудом. От эротических грез перехожу в схема техники аппаратуры. Кстати, удивил флюс. Густая смесь, как будто канифоли и паяльного жира. Но работает прекрасно, чистенько. Выполняю маленькую шабашку для себя. Переписываю найденный телефон на раскладушку. Аккумулятор для него зарядил еще дома. Переставив свой телефон, вынесенный со свалки. Качество изображения и сочность дисплея великолепные. У иосифа висит на поясе мобильный чехольчик. Надо будет совершить на его парапробный звонок и узнать свой номер. Для сотовой связи действует интересный принцип. Можно совершать звонки с нулевым балансом. Вызов идет, но после поднятия трубки вызываемым связь мгновенно разрывается. От кредла для шестого кэша, тонкий металл под серебро с чернью, отрывает сам хозяин. «А надымил, то надымил! Ну, как успехи, мой юный друг?» Молча раскладываю пять рабочих часов категории «Б» и пять элитных кэши в кредлах. «Глаза Иосифа!» приобретают мечтательные выражения. Услышал Бог молитвы. В них буквально промелькнули цифры со множеством нулей. Все. Здесь для меня всегда открыты двери. Можно было и не возиться с особняком. Хотя одна конспиративная квартира хорошо, а две-то лучше. Все точно работает. Черный тех гарантирует. — Соглашусь с Давидом, ты, Серж, сейчас больше похож на черного теха, чем сам Питерс. Да, а Кэши привязка снята, полностью готова к продаже. В добром взгляде Иосифа проявляется просто отеческая любовь. — Это прекрасно, Серж. Думаю, стоит прерваться. Софочка приготовила превосходный обед. С удовольствием. Ставлю недоделанное в шкаф, выключаю паяльник. Опять мы кушаем втроем. Опять передо мной полная тарелка молодой редисочки в сметане. Куриный суп тоже выше всяких похвал. Софочка прекрасная хозяйка, о чем ей витиевато сообщаю в комплименте. Девушка смущенно зарумянилась. «Да, Софа в этом похожа на свою бабушку, мою старшую сестру. Та была тоже такая мастерица. Кстати, Серж, у тебя есть личные планы на после обеда?» «Это что, меня хотят припахать на полный рабочий день?» «Даже, Серж, Кент!» не допускал подобного произвола. — Уважаемый Иосиф, к сожалению, планов много. Дом в плачевном состоянии. Ему необходимо уделять много времени. — И немалые суммы на кэше наверное. Не стесняйся, мой юный друг. Синхронизация, транзакция, две тысячи. Очень круто для дневного заработка. — Благодарю вас, уважаемый Иосиф. Если вы не против, я бы опять пришел завтра с утра. — Конечно, сэрш. В 9 мы уже открыты. — А если возникнет непредвиденная ситуация, я могу вам позвонить? — Хозяин, оценивая талитную трубку в моей руке, диктует цифры. — Набираю. — Мелодичный вызов. — Отправляю номер в телефонную книгу. — Уважаемый Иосиф, вы не могли бы назвать мой номер? После коррекции он совершенно вылетел из головы. — Никаких подозрений. Хозяин спокойно диктует цифры со своего дисплея и их в записную книжку аппарата. — Софочка, все было невероятно вкусно. Большое вам спасибо. «Пожалуйста, Серж!» «Уважаемый Иосиф, с вашего позволения!» «До свидания, Серж! До завтра!» «Дружески прощаюсь с занятым Давидом!» «Свежепочиненный кэш покупает какой-то хлыщ, одетый по моде гарлемского сутенера моего мира!» «Выхожу! Глубоко вдыхаю холодный воздух!» Пусть погода хмурится, на день сегодня явно удался. Кстати, меня ждет обувной магазин.